Глава 71. Когда отношения Риты и Энтони стали прочнее, они без стеснения говорили: "Люблю". Калифорнийское лето было в самом разгаре. Рита робко спрашивала о том, что будет дальше, а Энтони всегда молчал. Курортный роман поставила диагноз Риты. В одиночестве она грустила и плакала по ночам. Но когда они были вместе, тяжесть проходила. Ведь лучше наслаждаться отношениями, чем жалеть о потраченном времени. Лучше иметь бесценные воспоминания о минутах, проведённых с ним, чем вернуться во Владивосток ни с чем. А время беспощадно приближало день разлуки. Но однажды всё изменилось. Стоял обычный день. Машины проносились по широким гладким дорогам, солнце светило сквозь тонкие, как паутинка, облака. Оги ангел своей жизнью, а люди спешили по делам, уткнувшись в свои телефоны, когда Энтони попросил мистера Бальдиа отпустить Риту пораньше. И повод снова был невероятно важный. Это был особенный случай, самый важный для Риты, но она ещё об этом не знала. Энтони готовился очень долго. Они миновали огромную развязку, которая сплетала в большой клубок множество дорог с самых дальних окраин Лос-Анджелеса. У Риты закружилась голова от такого интенсивного и почти хаотичного движения. Энтони был спокоен, но сосредоточен. Когда несколько заторов и множество светофоров были позади, они остановились на огромной полупустой парковке и дальше пошли пешком. Широкие просторные дорожки виляли между высоких и низких домов с красной отделкой. Пальмы вздымались к синему бездонному небу и приветливо качали листьями на ветру. "Ну где мы, скажи, пожалуйста?" Рита упрашивала рассказать ей всё и кинула Энтони за руку, немного сопротивляясь, но он молча вёл её вперёд. "Здесь". После нескольких поворотов они остановились возле невысокого красивого здания с большими окнами. Небольшая лестница вела внутрь. На постаменте высилась скульптура грозного орла. За стеклянными дверьми кипела жизнь. Огромная вывеска гласила: «Калифорния State University Los Angeles. Энтузиазм Риты испарился. Каждый мечтает учиться в Америке, но не каждому это удается. Рита даже не знала, что для этого нужно. Зато у Энтони был четкий план действий. Он знал, как превратить визу J1, по которой Рита приехала в США работать, в студенческую визу F1, по которой она могла бы легально остаться здесь на весь срок обучения. Он сделал выписку со своего банковского счёта, чтобы выступить спонсором обучения Риты, выбрал подходящий университет, чтобы их разделяло всего 20 минут езды, и сегодня привёз её сюда, чтобы она подала заявление и начала подготовку к экзаменам. Но я не могу, у меня нет таких денег. Рита была возмущена, расстроена и подавлена. У меня есть, спокойно отвечал Энтони. А вдруг я не сдам экзамены? Рита ухватилась за голову. Она даже не поняла, что Энтони готов оплатить ее обучение. Они несложные. А если? Рита не смогла сразу придумать новую причину. Ты так говоришь, как будто не хочешь здесь учиться. Хочу, очень хочу. Есть только одна причина, по которой ты можешь этого не сделать, Энтони говорил очень серьёзно. Какая? Тебе нельзя будет выезжать из страны. Это 3-4 года, и придётся отчислиться из своего института. Рита была в шоке. Она присела на ступеньки, рядом устроился Энтони. Люди проходили мимо, огибая их. Лёгкий ветер раскачивал облака в небе. Рита вдруг стало страшно. Остаться здесь на такой срок, бросить институт и отца? Голова шла кругом. Но вместо того, чтобы думать об этом, Рита смотрела на свои голые ноги. Джинсовые шорты не лучший наряд для поступления в вуз. Единственная мысль, которая крутилась в её голове: рваные шорты и открытая красная майка. Рита не особенно старательно выбирала сегодня одежду. А ещё толстовка Энтони на 3-4 размера больше её. Его толстовки Рита теперь носила часто и очень их любила. Что думаешь об этом? Если бы не его голос, то Рита продолжала бы размышлять об одежде. Иногда мозг странно реагирует на стресс. Нужно было собраться с мыслями. Снова струсить и вернуться во Владивосток? Опять весь год переписываться с Энто разговаривать по Скайпу на расстоянии океана? Разные часовые пояса, разная жизнь и разные люди вокруг. Но остаться здесь? А папа? Рита не хотела оставлять его одного. Он будет волноваться, да и ей будет неспокойно. Но потом Рита вспомнила Веру Георгиевну, её заботу, вкусные пирожки и чистоту в старой квартире с советским ремонтом. Никогда ещё она не радовалась тому, что он встретил женщину, которая сможет о нём позаботиться. Может, хочешь позвонить отцу? Энтони не понимал, что именно тревожит девушку. "Нет, я приняла решение". Дальше всё было как в тумане. Времени мало, а дел невероятно много. Экзамены, сбор документов, собеседования и интервью в посольстве. Снова бессонные ночи над книгами, а днём работа в ресторане. Ни секунды не было потрачено зря. Энтони привозил ей всё новые и новые учебники, которые та должна была прочитать за короткий срок, учил её математике. Это были минуты ужасных страданий для Риты и великих мучений для Энтони, но всё закончилось благополучно. На интервью в посольстве Рита расплакалась. Она считала, что так делать нельзя, но сказались нервное напряжение последних дней, недосып и дикий стресс. Ей хотелось рассказать консульскому офицеру о том, что она обожает Лос-Анджелес, бескрайние просторы пляжей, вид на океан во время заката, это палящее солнце, холодный ветер по вечерам. Какие нравятся высокие пальмы и проливные дожди, которые всегда налетают на город со штормом. Её новый университет, новые друзья, с которыми она познакомилась здесь. И как сильно она любит Энтони из Пасадены, и разлуки с ним не переживёт. То ли потому, что Рита была так эмоциональна, то ли потому, что документы были в полном порядке, но вскоре у неё появилась новая виза, а вместе с ней право жить и учиться в Лос-Анджелесе. А самое главное, Возможность быть любимым человеком.